Билет на Ярославском вокзале Кавригин приобрел быстро. Чемодан оставил там на хранение и был намерен побродить с неторопливым разглядом знакомых домов по сокровенным улицам и переулкам, о чем мечтал на даче. Не исключались при этом заходы в питательно-питейные заведения из уютных, предпочтительно без официантов. Начать постановил за Москворечья. И вот ехал, ехал себе по кольцевой, в легкой задумчивости туманно-перламутровых, не от мыльных ли пузырей, синештурских видений. И вдруг понял, что следующей станцией будет вовсе не ожидаемая им Новокузнецкая, а Новослободская. А там переход на линию к Савеловскому вокзалу. «Ну ладно», — успокоил себя ковригин «Колесам себя привез на Новослободскую», Часок можно будет потратить на путешествие к водам канала. В летнюю пору средних классов, на каникулах, в гостях у яхронских родичей, ковригин в обществе множества двоюродных сестер и братьев часами болтыхался в этой буро-полупрозрачной воде. И сейчас рад был бы оказаться в Яхроме, но тогда он ни до какого сиништура и за век бы не добрался. Но теперь поездку в Средний Сиништур отменить он не желал. А потому вышел из Дмитровской электрички на платформе «Речник» у запани с яхт-клубом, то есть на северной окраине города Ускопрудного, дирижабельной столицы России, где в 30-е годы 20 -го столетия свои галактические фантазии пытался превратить в заводские изделия, приглашенный из Италии военными стратегами романтик Нобелли, сгинувший на время в ледяных просторах северного приполярья, но потом обнаруженный. Не сходя с платформы, Кавригин поинтересовался у мужика в ватнике и с ведром яблок, где расположен ресторан-дирижабель «Чудеса в стратосфере». «Он не расположен», — сказал мужик. «Он располагался. Ночью сгорел и в воздухе в дребезги Хозяйку жалко». «Замечательная была женщина. На нее ходили смотреть. Красавица. Водяное растение». «Из русалок, что ли?» — спросил Кавригин. «С хвостом?» «Почему из русалок?» — чуть ли не обиделся мужик. «Почему обязательно, раз красавица, значит, из русалок?» «Не все красавицы из русалок. И не все русалки вознаграждены хвостами». «Водяное, стало быть, растение». — Да, кувшинка, лилия, лотос. Разве не водяные растения? — сказал мужик. — Ну да, ну да, — закивал Кавригин. — Лотос, белая нежная лилия, кувшинка, кубышка. — Лоренцо Казимовна, явно укоряя Кавригина, — покачал головой мужик, — не была кубышкой. — Лоренцо Казимовна? — вот-то бы удивился Кавригин лоренца казимовна а что сказал мужик и по другому звали но и лоренца казимовна вы ее знали немного сказал мужик заходил к ним подкармливали медузами в маринаде со сметаной деликатез из тюбиков спросил Кавригин. почему из тюбиков из банок стекольных сказал мужик Добрая женщина. Завидовали ей. Из зависти и подожгли. Сама не могла не доглядеть. Хозяйственная и дотошная. Или конкуренты. «Надо же!» — пробормотал Кавригин. Кавригин чувствовал, что он мужику не слишком приятен. Возможно, от чего то и подозрительен. Да и вообще разговор с незнакомцем для того — дело пустое. Однако он его не обрывал словно бы ожидая от Ковригина неведомо увлекательного, а может и нелепого вопроса, давшего бы ему повод выговориться не об одном лишь погоревшем ресторане и его хозяйке, но и о многом другом, в частности, о стабилизационном фонде, об инновационной политике, о происках Саакашвили и Кандализа Райс и о продаже Спартаком футболиста Торбинского. «Спасибо», — сказал Ковригин, — за то, что вы уделили мне время. Пойду-ка я к берегу посмотрю. Тебя туда не пропустят. Там оцепление. А может, и пропустят. Ты сыщик? Спросил мужик. Сыщик, вздохнул ковригин В своем роде. Частный, что ли? Вот именно, что частный. Но тогда давай визитку, сказал мужик. Это зачем? «Ну как же?» – мужик удивился простоте ковригина «Частный сыщик всегда сует гражданину визитку. Мол, если что вспомнишь или заметишь, или версии есть, позвони. И еще просит сходить за водой, а сам пристраивает жучок с видеокамерой. Считай, что я пошел за водой». «И какие же у вас версии?» «То ты постовому понятно», – сказал мужик. Поджог связан с профессиональной деятельностью хозяйки. Погубители — либо завистники, либо конкуренты, недовольные возрождением отечественного строения Это на виду и для постового, — сказал ковригин А ваша-то версия? Хе — Хе-хе, — хмыкнул мужик. — У меня-то есть соображения. Но соображения, сам знаешь, не цветут без вознаграждения. Ковригин нахмурился, сказал, «Нет у меня ни визиток, ни жучков, ни вознаграждений». «Значит, ты не частный сыщик?» Мужик, похоже, обрадовался. «Значит, ты есть один из погубителей. И тебя самого сыщут. И не жди удачи». «Сколько стоит ваше ведро яблок?» Спросил Ковригин. «Антоновка», — сказал мужик. «Без ведра двести». «С ведром, учти, эмалированным. Ходьба и здоровой — двести пятьдесят». «Вот вам триста рублей», — протянул бумажки ковригин «А яблоки с ведром оставьте себе». «Премного благодарен, ваше благородие», — согнулся в полупоклоне мужик. «А то ведь и не знал, что делать. Зверушки у меня на ферме сидят голодные, стонают, головами вертят, теперь покушают». «Благодетель вы ихний!» «Какие зверушки?» «Улитки виноградные, ну и зеленые лягушки, лучших сортов!» «А мои соображения вы хотите теперь услышать?» «Нет, не хочу», — резко сказал Кавригин. «Нет времени. Еще раз спасибо и пойду». «Ну, сходи. А если вернешься сюда, загляни ко мне на ферму. Спроси ферму Макара, тебе скажут». «А теперь сходи, куда направился!» И мужик усмехнулся ехидно. «Пожалуй, что и со злорадством, и будто бы с предощущением невзгод Ковригина в скорые дни». «А ведь со временем-то у меня действительно туго», — сообразил Ковригин. «Ни на какие переулки у меня его и не останется». Нужда спуститься к булыжному берегу канала у Ковригина, пожалуй, развеялась отлетело пухом одуванчиков. Что нового он мог бы узнать на берегу и что увидеть, но он ощущал, что мужик при ведре с Антоновкой, с интересом или даже с азартом игрока, смотрит ему в спину. И отказ от спуска к месту ночного происшествия значил бы, что он, Кавригин, спасовал перед фермером Макаром. В чем спасовал? И кто для него вообще этот так называемый фермер Кавригин не знал. Однако из упрямства, что ли, пошел вниз к волским водам.